Голова 14. Стоять! раздался голос, и Иван, заросший, грязный, измученный бессонными ночами и голодом, замер. От зёрен кукурузы и картошки, которой питался всё это время, часто болел живот, добавляя страданий. Заходить в сёла и выпрашивать хлеб он боялся, видя издалека, как вольгодно бродят по улицам вооружённые люди с белыми повязками на руках полицаи. Чувство опасности постепенно притупилось, заглушённое усталостью, недосыпом, болью. Поэтому, услышав оклик, желание упасть, откатиться в сторону и принять бой не возникло. Вместо этого Иван просто остановился, поправил автомат, который подобрал несколько дней назад на месте ранее произошедшего боя. Не спеша, глазами принялся разыскивать источник шума. Хрустнула ветка, и из кустов вышел вооружённый человек в чёрном бушлате. Оружие на землю, а сам два шага назад, скомандовал он. Таким образом, через две недели одиночных скитаний Иван оказался в отряде бывшего командира 109-го артиллерийского зенитного дивизиона Пинской военной флотилии, капитан-лейтенанта Гальченко Ивана Федоровича. Сформированный из моряков дивизиона, а также примкнувших к ним солдат других частей, отряд насчитывал около трех сотен человек – Благодаря командиру это был единый организм, слаженный, чёткий, как часы, направленный на достижение единой цели выхода к своим. Понимая, что такая большая группа обязательно привлечёт повышенное внимание со стороны врага, Галченко постоянно импровизировал меня маршруты и направления, стараясь обходить большие деревни и сёла, двигаясь глухими местами. В затяжные бои его подопечные не втягивались, изредка нападая на обозы. Это помогло добыть оружие, боеприпасы, провиант, а кроме того, поддержать блеск в глазах окруженцев, давая им возможность почувствовать себя полноценными воинами даже здесь, в глубоком тылу врага. Распросив Ивана, капитан пристально посмотрел ему в глаза. «С сегодняшнего дня ты больше не одиночно шляющийся окруженец, а красноармеец, воин моего отряда. Захочешь уйти, буду судить как дезертира». «Так точно». Иван кивнул головой, не понимая, радоваться этому событию или нет. «Полина!» — Гальченко позвал врача. «Посмотри бойца и накорми, а то еле на ногах стоит». Невысокая полноватая девушка с милым лицом заставила Ивана снять шинель. Внимательно осмотрела покрытое острупями и грязью тело. "Ничего, до свадьбы будешь как новенький", резюмировала она. "Дам тебе бритву и кусочек мыла. Ребята покажут, где можно отмыться. Да, не май месяц, но ужшей поменьше станет". Пока Иван соображал, что делать, бежать под шумок или остаться Алина принесла принадлежности и протянула кусок хлеба. Тебе бы для начала каши или бульона, но сейчас нет. Только жуй помедленнее, а то подавишься. Позже ещё дам, а то сейчас голодухи всё заточишь, заврат кишок будет. Дожидаясь темноты, чтобы отряд мог продолжить движение, Иван коротал время, разговаривая с девушкой, которой также было очень любопытно узнать про нового бойца. Малина рассказала, что в начале войны её призвали в качестве врача в батальон аэродромного обслуживания под Васильково, это юго-западнее Киева. После того, как фронт подошёл совсем близко, оказалось в Борисполе. Я там свою первую операцию делала, грустно улыбнулась она. Раниному осколок доставала. Правда, ни инструментов, ни морфия не было, пришлось извлекать маленькими ножничками по живому. Бедный солдатик, очень больно было, стонал сильно. Да и мне самой страшно было. Я же по специальности фармацевт, лекарствами занимаюсь, хирургию только по учебникам изучала. Расковыряла всё, пока тут кусочек железа вытащила. Столько крови, просто ужас. Надеюсь, тот солдат не сильно на меня обижается. А здесь в отряде, как оказалось, Утром числа 20 сентября по бомбили нас сильно, а потом слух пошёл, что окружили. Начальство приказало уходить по одиночке, и само куда-то исчезло. До окраины города дошла, а куда дальше, не знаю. Везде стреляют, машины горят, что-то взрывается. Народу полно, никто ничего не понимает. Ходят слухи, что утром немцы придут в плен брать. Растерялась, стою, думаю, что делать. Вот руки стемнаты, фигура подходит. Пойдём, говорит, с нами, иначе пропадёшь. Я вначале испугалась, а потом в свете вспышки глаза увидела: уставшие, добрые и волевые. Сразу стало понятно, что передо мной надёжный человек, такой не предаст. Вот и иду со всеми. Первое время вдоль реки Шлие днями в тростниках отсиживались. Мосты немцами заняты, без боя не пройти. А речка болотиста, широка, вода холодная. Чуть позже немцы охрану сняли, видимо, как говорит командир, операцию закончили. Вот тогда мы спокойно на другую сторону перешли. Солдатики и офицеры у нас хорошие, основной костяк бойцы Ивана Фёдоровича. Довелось мне с моряками встречаться несколько раз. Иван поёжился, рана, начавшаяся холода с лёгкостью проникали под суконную шинельку. Ладно, ты сиди, а я отойду. Полина встала и направилась в сторону командира. Чтобы погреться, Иван пересел к маленькому костерку, вокруг которого собрались моряки в чёрных бушлатах. Здесь он более подробно узнал о тех, с кем предстояло идти на восток, делить последний сухарь и сражаться бок о бок. С начала войны дивизион Гальченко обеспечивал противовоздушную оборону мостов, баз и складов в зоне действия Пинской флотилии. На вооружении были 37-миллиметровые зенитные орудия, которые получили прямо перед войной. Но вот не задача, к ним совершенно не было снарядов. Представляешь? рассказывал молодой одного возраста с Иваном Белакуры моряк, назвавшийся Степаном. Немецкие самолёты летают, бомбят, а мы только стволами их провожаем. Стрелять-то нечем. Во флотилии своя эскадрилья была. Ну, в первый же день все самолёты разбили, те даже взлететь не успели. Так и стояли бы зенитчики, как пугола в огороде. Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вызвавший сильную панику в Пинске слух о скором приходе немцев заставил сбежать городское начальство, а комендант так растерялся, что приказал взорвать военные склады, дабы они не достались врагу. Именно в этих развалинах посланная группа моряков нашла снаряды нужного калибра. И уже на следующий день 3 юнкерса из большой группы, пролетавшей по близости, нашли себе вечный покой в полесских болотах. Так был открыт счет с битым самолетом. Всего зенитчики уничтожили 18 немецких бомбардировщиков, показав Люфтваффе, что находиться в воздухе стало весьма опасно. А ты знаешь, морячок хитро улыбнулся, что первый бомбардировщик над Киевом был сбит утром 22 июня. Причем с первого выстрела. Сделали это артиллеристы с канонерки «Верный», проходившей по Днепру. Самолет потом разобрали и перевезли на Крещатик, чтобы показывать всем желающим. Если не веришь, у Васьки спроси, он на этой лодке служил. Усатый Василий, сидевший рядом, поправил бескозырку и важно кивнул. Иван поднес к огню руку, согревая. Я с вашими под Борисполем на какое-то село наступал, когда в сводную роту определили. Иван Киев? Степан охнул, закачал головой. Много наших полегло. Это ж мы там в атаку ходили. То есть, выходит, ты наш брат по оружию? Лица моряков расплылись в улыбке. Получается, что так. Иван улыбнулся в ответ. Тебя как зовут? Василий смешно зашевелил усами, которые делали его круглое лицо похожим на кошачье. Иван. Вот что, Ваня? Моряк перешёл на доверительный шёпот. У капитана нашего не заболуешь. Очень твердый и принципиальный. Недавно у одного из наших, Кольки, нервы сдали. Решил уйти, когда мы мимо его деревни проходили. Гарченко уперся, мол, не отпущу. Выходить так всем вместе. Колька на это рукой махнул, не послушал командира, пошел. Так капитан пистолет вытащил и прямо в спину выстрелил. Хотя с Колькой они с самого начала вместе не один раз друг друга прикрывали в бою. Неправильно, конечно, это, в своих стрелять, но и Гальченко понять можно. Одному простишь, сразу дисциплина упадет, другие будут считать, что они тоже право на дезертирство имеют. — Вот, паря, и мотай на ус, — наклонился к Ивану Степан. — Если захочешь уйти, дуй командиру сейчас, в ноги падай, говори, что своей дорогой пойдешь, другого шанса не будет. А нежели остаться решил, будь спокоен, мариманы не бросят. Я с вами пойду. Иван выпрямился. Наскитался в одиночку. Да спрятаться легче, но сам чувствую, в дикого зверя стал превращаться. Да, спрятаться легче, но сам чувствую, в дикого зверя стал превращаться. Одному долго не продержаться. Ну, тогда давай лапу, брат, по оружию. Вася протянул широкую ручищу. Дорога у нас дальняя. Вот и посмотрим, какой ты гусь. В первой половине октября похолодало ещё сильнее. Выпал первый снежок, который, правда, через несколько дней растаял. Не имея зимней одежды, бойцы отряда сильно мёрзли. К тому же, от длительной ходьбы по лесам начала разваливаться обувь. Иван сам помогал Полине подвязывать её расползающиеся сапоги. Взяв севернее, Галченко вёл свой отряд через Черниговские болота, брянские леса, орловские чернозёмы. По пути иногда заходили в деревни, добывая продукты. Всё-таки прокормить такую арราวу было делом нелёгким. кое-что покупали или выпрашивали у крестьян, другое просто забирали, обещая после войны рассчитаться. Часть добывали, совершая нападения на вражеские обозы или небольшие склады. Так как дни стали заметно короче, в глухих местах двигались и днём. Выслав вперёд дозорную группу и прикрываясь небольшим арьергардом, задача которого была оповестить отряд, если вдруг сзади появятся враги. Большие безлесые участки предпочитали преодолевать только по ночам, чтобы случайно не оказаться в ловушке. Однажды на опушке возле пустого шоссе вышли к очередному месту давно отгремевшего боя. Пока бойцы искали, что полезного можно прихватить в разбитых блиндажах, Иван прошёлся вдоль полузасыпанных взрывами окопов. С грустью и болью смотрел на перемешанную взрывами землю, наполненную брошенными гниющими телами убитых. Чёрно-рыжеми грудами сгоревших танков, чьи опущенные стволы смотрели вниз, словно прося прощения за случившееся. Вот около раздавленной гусеницами сорока пятки лежит весь расчет, уткнувшись лицами вниз. Чуть поодаль из засыпанного окопа торчит обглоданная лисицей человеческая рука. Левее от нее, в невысохшей луже, оставшейся от танкового следа, из-под каски белеется локон светлых волос, черная голова владельца которых пустыми глазницами уставилась на восток. Привычная картина войны. Но уже весной земля, взяв на себя роль могильщика, затянет нанесённые раны, а поднявшаяся трава быстро скроет следы военного преступления. Сгоревшую технику утратят на металлолом, а погибшие солдаты, не найдя покоя, просто уйдут в небытие. Не может быть, через много-много лет щуп поисковика ударит о чью-то кость, глухим звуком передавшись живому человеку. И тогда зазвенят лопаты, расчищая старые окопы, чтобы, наконец, перенести найденные останки в братскую могилу. А если повезет найти уцелевший медальон, то на скромном обелиске появится чье-то имя. — Полина! — позвал врача Степан, стоя возле обвалившегося бруствера. — Смотри, сапоги нашел! Присев на корточке, он снял обувь с убитого лейтенанта и принялся вытряхивать копошащихся внутри червей. Степа, подошедшая девушка согнулась в рвотном порыве. — Ну а что? — пожал плечами тот. — У тебя от собок одно название, а эти еще послужат. — Вот дурак! — сплюнул вылезший из блиндажа Василий. — С девушкой деликатнее надо. Почистил бы обувку, да и отдал бы вечерком. И сразу тебе слава, почет и поцелуй в щеку. — Как хотите, себе оставлю, вроде размерчик подсчитал. «Подойдет». Степан присел и принялся разуваться. «Мои-то уже давно каши просят». В начале ноября снегом уже было не удивить. Он плотным покрывалом укрыл остывшую землю, предательски показывая следы отряда. Морозы, доходящие до 20 градусов, сильные ветра и вьюги сильно замедлили продвижение. Теперь для ночного сна строили шалаши, в которые набивались как кильки в банку, прижимаясь друг к другу. Оберегающие лагерь часовые через несколько часов тормошили всех, заставляя тех, кто спал с края, ложиться в середину, чтобы окончательно не замёрзнуть. Иногда удавалось скоротать ночь в какой-нибудь удалённой от всех избушке лесника или на хуторе. Но однажды и два не угодили в ловушку. Пришлось с боем отбиваться от немцев, вышедших к заброшенному дому в поисках партизан. После этого Гальченко предпочитал ночевать подальше от всяких строений. Несколько раз довелось отдохнуть в партизанских отрядах, встреченных на пути. Пожалуй, это были самые спокойные ночи за всё время перехода, когда можно было не вздрагивать от каждого шороха. К постоянной ежесекундной опасности привыкли уже давно, но организм никак не хотел смириться с голодом, напоминая о себе урчанием пустых животов. Бывало, еды не могли раздобыть по несколько дней. Бойцы разрывали снег, пытаясь найти хоть немного замёрзших ягод или какой-нибудь съедобный гриб. Чаще стали попадаться пустые деревни, жители которых прятались в лесах, опасаясь появившихся в этих местах карателей, убивающих всё живое ради куска хлеба от своего жестокого хозяина. Страшно было проходить мимо пустых умерших домов, смотрящих вслед отряду чёрными глазами оконных проёмов. Странно, но очень редко попадались собаки, хотя обычно они есть у каждого сельского хозяина. При этом сильно разплодились кошки, охотясь за смелевшими мышами. Вот этих самых мурчащих пушистиков иногда употребляли в пищу, хорошенько обжаривая на костре. Поля съешь кусочек упрашивал Галченко врача, считай, что это просто кусок мяса обычный. Ну посмотри на себя, ещё день-два и совсем не встанешь. На мороженых ягодах ни сил, ни энергии не наживёшь. Нет. Полина закрывала рот руками. От одного запаха и вида убитой кошки её начинало рвать. Было заметно, что командир, питавший к девушке нежные чувства, очень переживает, видя, как та угасает, не в силах преодолеть отвращение. В один из дней, чрезвычайно взволнованный, он подбежал к девушке. Полюшка, недавно зайца подстрелил, прямо как на заказ. Отошёл в лес по нужде. Смотрю, а он под ёлкой сидит, дремлет. Пойдём к костру, там ребята для тебя шашлык готовят. Через минуту девушка с аппетитом уплетала горячее мясо. Ох, ничего вкуснее не ела, улыбнулась она капитану, вытирая руки о полы шинели. Тот обнял её. Теперь подообрее будешь. Час назад закапывая кошачью шкуру в снег, Иван улыбался, слушая речь командира о маленькой лжи во имя большого спасения. Лучше портниха без юбки, чем сапожник без сапог. Подмигнул Галченко напоследок, когда нёс освежёванную тушку животного в лагерь. Только смотри, десантник, держи язык за зубами. Чем ближе к фронту, тем тревожнее становилось на душе у командира. Рыскающие в воздухе самолёты вполне могли заметить в голом лесу большую группу в тёмных шинелях, чтобы потом сообщить о ней наземным службам. И тогда вдогонку ринутся охотники, чтобы в азарте погони настичь, прижать к земле и добить ослабевшую добычу. Партизанское движение к этому времени набрало обороты, и немцы начали выделять для борьбы с лесными войнами достаточно большие мобильные силы, быстро реагирующие на появление в лесах вооружённых людей. Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Занять круговую оборону. Громкий голос Галченко смешался с треском раздавшихся выстрелов. Иван дёрнулся, вырывая себя из короткого сна, машинально откатился в ближайшие кусты, возле которых лежал, и тут же передёрнул затвор. На мгновение замер, оценивая обстановку. Под утра взвод немцев по следам вышел на лагерь отдыхающего в лесу отряда. Пользуясь сумерками, враги окружили красноармейцев, потихоньку подходя поближе. Однако полусонный часовой заметил крадущиеся фигуры, успел поднять тревогу. Большая часть оружия была сложена в центре поляны, куда рванули бойцы, подставляя себя под пули противника. Иван, привыкший держать автомат рядом, оказался одним из немногих, кто выстрелами стал отгонять незваных гостей. Ведя огонь по засевшему за большой берёзой фашисту, он внезапно почувствовал сильный толчок в бок. Обернувшись, увидел испуганную Полину, которая, держа в руках маленький пистолет, указывала им в сторону, а там, буквально в 3 метрах от Ивана, стоял огромный гитлеровец в азарте поливающий свинцом мечущихся в лагерю людей. Солдат развернулся и тут же выпустил ему в грудь короткую очередь. Тело врага рухнуло на землю. Девушка схватила его оружие, помогая отбивать нападения. Вскоре послышались громкие команды, и гитлеровцы отступили. В этом бою они явно переоценили свои силы, рассчитывая легко справиться с красноармейцами, как это уже бывало не раз. Собрав отряд Галченко быстрым маршем повёл его дальше, пока к фашистам не подоспела помощь. Почти через полтора месяца скитаний, поздно ночью услышали еле доносящиеся звуки далёкой канонады. Скоро линия фронта Галченко улыбнулся уголками губ. Он прекрасно понимал, что впереди их ждал последний рывок, к которому отряд был не готов. Холод, голод, усталость. Словно каменные жернова продолжали перемалывать оставшиеся силы. В середине дня, пробираясь по лесным дорогам, отряд вышел к небольшой деревне, уютно расположившейся на краю широкого поля. По сообщению дозорных, немцев в ней не было. Товарищ капитан-лейтенант обратился к Галченко, один из офицеров. Может, остановимся здесь, хоть переночуем в человеческих условиях. Больных много, кашляют, а нам скоро через передовую пробираться. Зайдя в деревню, Галченко приказал выставить посты на окраинах. Его бойцы прошлись по домам, собирая сельчан на небольшую площадь около бывшего сельсовета, над которым сейчас трепыхался флаг со свастикой. После короткого митинга, где командир отряда запретил жителям покидать деревню, красноармейцы разошлись по избам устраиваться на ночь. Сельчане пообещали поделиться продуктами и не оставить бойцов голодными, хотя у самих положение было не самое лёгкое. Об этом Галченко узнал чуть позже, когда в дом, в котором он устроился, пришла группа крестьян. Сняв шапки, они принялись умолять красного командира избавить деревню от сельского старосты. Председателем колхоза до войны работал. Худой бородатый мужчина с седой головой меял в руках заячий триух. А как немцы пришли, в старосту подался. И при советской-то власти лютовал, заставлял план выполнять. А сейчас вообще три шкуры дерёт. Земли-то у нас не шибко плодородные, много урожая не собрать. Так он последнее отнимает. ты уж поспособствуй, мил человек. Боимся, что до весны не протянем с такими по бурами. Выслушав ходаков, Гаценко вызвал двух автоматчиков, и вскоре найденный прячущимся в сарае староста был посажен под замок. Для Ивана Фёдоровича это не было таким уж необычным делом. По дороге иногда приходилось казнить людей, вступивших на коварную тропинку предательства. Для одних это был способ выжить, для других поквитаться с властью. Третьи просто хотели реализовать свои садистские потребности за счёт оккупантов. Присутствие в отряде двух прокуроров из разбитых советских дивизий вносило в импровизированные суды элемент законности и правопорядка. С рассветом, когда солнце поднялось над кронами покрытых инеем деревьев, Гащенко объявил деревенский сбор. Топчущиеся возле сельсовета жители тихо перешёптываясь наблюдали, как один из красноармейцев перебросил верёвку через толстую ветку старой берёзы и принялся готовить петлю. Рядом в неподвижном строю застыл отряд. В это время привели старосту, коротавшего ночь в холодном амбаре. Он шёл медленно, задравленно глядя по сторонам и согревая дыханием окоченевшие руки. Так тебе и надо. Зашумела толпа, встречая арестованного. «Будешь знать, Ирод, как над народом издеваться! Гореть тебе в аду! Тихо!» Поднял руку человек с петлицами прокурора, успокаивая присутствующих. Подождав, он громким поставленным голосом, чеканя каждое слово «выдя». принялся читать приговор, согласно которому староста, вступивший на путь сотрудничества с оккупационным режимом, приговаривался к смертной казни. Арестованному связали руки за спиной, заставили подняться на колодку и накинули петлю. В этот самый момент с жутким плачем из толпы вырвалась женщина. В этот самый момент с жутким плачем из толпы вырвалась женщина, державшая на руках завёрнутого в одеяло младенца. С воем она бросилась на колени и, рыдая, принялась умолять Гарченко пощадить мужа. Тот постоял, не зная, что делать, а кинул взглядом притивших крестьян, большинство из которых было в лаптях, несмотря на холод. Некоторые мелко крестились. Бабы тихонько вытирали слезы, жалея человека, которого совсем недавно проклинали. Выдержав паузу, капитан махнул рукой, останавливая казнь. Навязав со старосты слово, что тот перестанет служить немцам, он отправил его домой. После этого вперед вышел комиссар отряда, который рассказал о гуманности советского народа и поклялся, если дойдут слухи, что староста не изменился, то он вернется и лично вздернет преступника. Распустив селян, Гальченко под удивленные взгляды своих бойцов приказал им готовиться к выдвижению. Нужно было идти дальше, догонять фронт, звуки которого вновь заглохли. Ваня, что там произошло? допытывалась в дороге Полина. Ты ж вчера с капитаном куда-то ходил. Я у него спрашивала, молчит, как воды в рот набрал. Не верю, чтобы он старосту пожалел и на плач его жены купился. Понимаю, что девушка не отстанет, Иван рассказал ей о событиях последней ночи. Накануне вечером, лично обойдя все посты, 갈ченко вернулся в избу, намереваясь поспать в тепле. Но уже через полчаса его потревожил один из часовых. "Товарищ капитан-лейтенант, там этот, задержанный, просит, чтобы вы подошли. Говорит, у него есть важная информация, которую передаст только командиру". Выругавшись, 갈ченко стал обуваться. Очень не хотелось из тепла возвращаться обратно в холод, но вряд ли староста стал бы беспокоить по пустякам. Когда открыли дверь амбара, на пороге Гальченко поджидал невысокий худой мужчина, трясущийся от холода. Попросив нож, он стащил с ноги сапог и при свете зажженной свечи принялся отпарывать подкладку. Командир отряда стоял невдалеке и молча наблюдал за ловкими движениями натруженных рук арестованного. «Держи, товарищ командир!» Поковырявшийся мужчина протянул сложенный листок. Напрягая зрение в полутьме пляшущего огонька, Гальченко прочёл записку о том, что предъявитель всего документа является уполномоченным сотрудником партизанского отряда. "Может, ты сам эту бумагу написал?" хмыкнул капитан, возвращая бумагу владельцу. "Как раз на тот случай, когда жареный петух в задницу клюнет. Это можно проверить. Староста потёр окаченевшие руки. Сегодня в полночь в соседней деревне состоится партийное собрание. Будут присутствовать партизаны и местные подпольщики. С чего это ты вдруг решил мне такое рассказать? Иван Фёдорович пристально посмотрел на арестованного. А если я засланный, переодетый полицай? Нет, мужчина легонько улыбнулся. Те покрепче выглядит, довелось повидать. На у ваших солдат очень измождённый вид. Значит, не из районного гарнизона сюда пришли. Да ты глазастый, качнул головой Галченко. Идти в соседнюю деревню, тем более морозной ночью, совершенно не хотелось. Мало ли, вдруг там засада. Но совесть настойчиво толкала в душу, мягко нашоптывая на ушко: а если он говорит правду, и завтра ты казнишь невинного человека? Немного поборовшись с собой, командир отряда махнул рукой. В соседней деревне, говоришь? Через полчаса, прихватив с собой парочку автоматчиков и старосту, он бодро шагал по колее просёлочной дороги. "Ну что, десантник?" подмигнул командир Ивану. "С нами не соскочишься?" "Удалось погреться. Всё хорошо", ответил тот, поёживаясь после тёплой избы. "Как вернёмся, сразу к печке прижмусь". Главное, что хозяйка щей свежих налила. Ох, давно такой вкуснятины не ел. Ничего, Гальченко усмехнулся. Как выйдем к своим, каждый день будут щи с мясом и каша, недолго терпеть осталось. Люди, собравшиеся на чердаке деревянного дома, были крайне удивлены, когда к ним без спроса валился человек в морской форме в сопровождении вооружённых автоматчиков. Михалыч, кто это? нарушил возникшую паузу один из них, коренастый мужчина средних лет, обращаясь к старосте. Окруженцы, ответил тот, отступая в сторонку. По мою душу пришли. Собравшиеся коммунисты в этот самый момент были заняты рассмотрением заявления старосты, в котором тот просил освободить его от возложенной миссии и изъбрать в отряд. Не могу я больше, оправдывался Михалыч. С одной стороны, немцы требуют план по продовольствию выполнять, с другой партизаны есть хотят. Где мне столько жирачки добыть? Приходится выбивать у од насельчан, нутром чую, как они меня ненавидят. Из дома боюсь лишний раз ночью выйти, чтобы вилы в бок не прилетели. А лучше я в землянке жить буду и диверсии устраивать против немцев с полицаями. Так хлопнул себя по коленям пожилой человек в овчином полушубке. Хватит скулить. Всем сейчас тяжело. Ты думаешь, если земляки узнают, что ты партизан кормишь, кто-то из них не донесёт в упор, правильно, донесёт на второй же день. Поэтому намотай сопли обратно на кулак и возвращайся к делу, на которое тебя партия назначила, и о последствиях не думай. После войны разберёмся, кому медали, а кому кол в задницу. Получив отказ староста всю обратную дорогу молчал, думая о том, как бы не выместили местные жители злобу на жене или детях, и если с партизанами что-то произойдёт, тогда точно никто правду не узнает, так и будет считаться предателем. Ну что, иди домой, отдыхай. Ошибочка вышла. Добравшись до дома мужчины, 갈ченко пожал ему руку и собрался уходить. Погоди, товарищ командир, остановил его Михалыч. Надо всё обдумать. И если ты меня отпустишь, завтра немцы будут знать об этом, обязательно начнут проверять, вынюхивать, но ну, просто так не успокоятся. Ну, хочешь, я тебя завтра расстреляю, недовольным голосом ответил 갈ченко, которому очень хотелось спать. Тогда ни у кого подозрений не возникнет. Пойдём чайку попьём, покумекаем, кивнул староста в сторону дома. Отправив бойцов отдыхать, командир ещё долго сидел с Михалычем, думая, как помочь тому выкрутиться из патовой ситуации. Через несколько дней, когда вновь появившийся гул канонады приблизился и стал более различим, отряд вышел к огромному замёрзшему болоту. Сзади доносился лай собак, значит, снова очередной охранный взвод сел на хвост. Теперь или отстреливаться, или уходить дальше. Иван Фёдорович понимал, что в складывающихся условиях принимать бой нельзя. Это задержит отряд, и враги успеют подтянуть подкрепление, тем более, что ближе к фронту сосредоточено гораздо больше сил, нежели в глубоком тылу, а значит, и подкрепление к фашистам придёт быстрее. Мохнув рукой, он принял решение: вперёд. Уставший отряд двинулся вперёд, пробираясь по глубокому снегу. Не успели дойти до середины, как из-за леса на брейшем полёте прошла пара мессершмитов. Скорее всего, патрулировали небо и случайно заметили внизу группу людей. Развернувшись, самолёты прошлись пониже, рассматривая бойцов. Бегом! Закричал Галченко, но вымотанные бойцы лишь обречённо кивали головами, пытаясь ускорить шаг, что было практически невозможно, так же как и спрятаться на белом пустынном поле среди редких чахлых деревьев да холмиков болотных кочек. Зайдя на очередной круг, мистеры принялись строчить из пулемётов выделяющихся на снегу людей, оставляя на земле ровные полоски пулевых следов. Отряд разбежался. Кто-то принялся судорожно закапываться в снег, другие прятались за кочками, третьи продолжили путь петля, словно зайцы, убегающие от волка, не давая немецким лётчикам прицелиться. Иван упал за хиленькую сосенку, примостившись между нею и высокой кочкой. Рукой судорожно нагрёб на себя немного снега, чтобы быть не таким заметным. В рядом метрах в 5 плюхнулся Гарченко, чуть правее от него залегла Полина. Закрыв голову руками, Иван прижался к земле, стараясь слиться с ней, раствориться в болотном пейзаже, на котором начали появляться красные пятна крови товарищей, попавших под обстрел. Вдруг он услышал, как вскрикнула Полина, и подняв голову, увидел, что та смотрела вперёд с расширенными от ужаса глазами. А там, совсем близко, корчился Семен, один из красноармейцев. Пуля крупнокалиберного пулемета вошла ему в спину, прошила тело и вышла наружу, разорвав живот. Внутренности вывалились и лежали рядом, плавя своим теплом и без того горячий снег. Семен с исказившимся от боли лицом смотрел на врача и что-то шептал, быстро угасая. Полина попыталась выскочить и подбежать к раненому, но в ту же секунду на неё сверху упал Галченко, прижимая к земле. Дура, куда? орал он ей прямо в ухо, пытаясь вывести из транса. Ему уже не поможешь. Только саму подстрелят, как куропатку. Вдоволь накружившись, самолёты улетели на восток. Видимо, закончились патроны. Пока они не вернулись, Галченко громким голосом приказал забирать раненых и уходить, на мёртвых времени не оставалось. Иван подошёл к Полине, сидевшей возле убитого паренька, остекленевший взгляд которого был устремлён в синее небо, и дёрнул за рукав. Пошли. Та подняла заплаканное лицо. Мы с Семёном из одного района призывались, наши родители хорошо друг друга знали. Только вчера об этом говорили. А сейчас его уже нет. Так бывает. Иван старался не смотреть на убитого, чувствовать тепловато-сладкий запах человеческой крови. Надо идти поля. Это война. 2 декабря 1941 года, просочившись между немецкими патрулями, группа Галченко с городским рывком пробилась через линию фронта, оказавшись на советской территории. Произошло это около Тулы, которая уже больше месяца держала крепкую оборону от наседающего с трёх сторон врага. К вечеру редкие жители города, оказавшиеся на улице, с удивлением наблюдали вооружённый строй, во главе которого шагали моряки в бесказырках. А ещё через 3 дня на всём западном фронте советские войска перешли в наступление, отгоняя фашистов от Москвы. Накануне 29 ноября в Берлине состоялась беседа Адольфа Гитлера и рейхс-министра вооружения и боеприпасов Фрица Тодда, обергруппенфюрера СА, о попризванию инженера, создавшего военно-промышленную мощь Германии. При его непосредственном участии страну окутало полотно осей скоростных автобанов и железных дорог. Как на дорогах росли военные заводы, внедрялись новые технологии, разрабатывалось современное оружие. В своё время тот в пух и в прах разнёс дорожную промышленность СССР после того, как в советских газетах попытались критиковать его достижения. Это был человек, обладающий подлинным стратегическим мышлением, к мнению которого прислушивался фюрер. Тодт не побоялся сказать Гитлеру, что тому следует немедленно приступить к мирным переговорам с СССР, так как в военном и экономическом отношении Германия войну уже проиграла. Гитлер, стоя на пороге советской столицы, лишь саркастически хмыкнул. Через 2 месяца после этого неприятного разговора рейхс-министр случайно погиб в авиакатастрофе.